Меня строго окинули господа, которые хотя бы, сможет, плохо разбирались в искусстве принимать, однако носили название заведующих приемом. Поодаль, за стеклянной стеной, сидели люди в читальне, для описания которой мне надлежало бы позаимствовать краски у Данте, то в рае, то в аде. В зависимости от того, думал ли я о блаженстве избранных, имевших право читать в полнейшей тишине, Или об ужасе, в который привела бы меня бабушка, если бы она, не отличавшаяся такой впечатлительностью, велела мне туда войти. Взглядом Миноса, Эака и Радаманта, то есть взглядом справедливого строгого судьи. Эти герои греческой мифологии славились мудростью своих суждений и, согласно легендам, стали после смерти судьями в загробном мире. Минуту спустя чувство одиночества еще усилилось во мне. Я сказал бабушке, что мне нехорошо, и что, наверное, нам придется вернуться в Париж. Бабушка ничего на это не возразила, но предупредила меня, что ей надо пойти купить то, что нам будет необходимо в любом случае, уедем мы или останемся. Потом я узнал, что бабушка пошла только ради меня, так как нужные мне вещи увезла с собой Франсуаза. В ожидании я пошел прогуляться по многолюдным улицам, где именно благодаря многолюдству поддерживалась комнатная температура, и где еще были открыты парикмахерская и кондитерская, посетители которой могли есть мороженое и любоваться статуей Дюге троэне Дюге троэн Рене, 1673-1736. Французский моряк. прославился в военных компаниях у Людовика XIV. Человек добрый и бескорыстный, он был очень любим простыми матросами. Его статуя есть в бретонском городе Сен-Мало. Сейчас статуя приблизительно так же была способна восхитить меня, как ее снимок в иллюстрированном журнале способен порадовать больного, который перелистывает журнал в приемный хирурга. Я удивился тому, до чего я не похож на иных людей, ну, например, на директора, который мог посоветовать мне прогулку по городу в качестве развлечения, и на тех, кому за стенок, каковым является новое место, кажется дивным помещением, как было написано в гостиничной рекламе, которая могла и преувеличивать, но которая все-таки обращалась к массе клиентов и старалась им угодить. Правда, реклама не только заманивала их в Бальбекский Гранд-Отель, прекрасной кухней и волшебным зрелищем садов-казино, она ссылалась и на указы ее величества моды, которые нельзя нарушать под страхом показаться отсталым, на что никто из людей благовоспитанных не согласится. Я боялся, что расстроил бабушку, поэтому мне особенно хотелось ее видеть. она конечно пала духом рассудив что если так на меня действует усталость значит всякое путешествие мне вредно я решил вернуться в гостиницу и там ждать ее кнопку нажал сам директор и какой то незнакомый человек которого называли лифтер и который помещался на самом верху отеля, на высоте купола нормандской церкви точно фотограф в стеклянном отелье или органист в будочке начал спускаться ко мне с проворством резвящейся пленницы ручной белки. Потом, снова заскользив мимо загородки, он повлек меня с собой к своду коммерческого нефа. На всех этажах по обе стороны внутренних лестничек веером раскрывались темные галереи, и по каждой такой галереи проходила горничная с подушкой. Я надевал на ее лицо, плохо видное в сумерках, маску моих самых жарких снов, но в ее взгляде, обращенном на меня, я читал презрение к моему ничтожеству. Между тем, чтобы разогнать смертельную тоску, которую на меня нагнал бесконечный подъем, безмолвное движение сквозь таинственность непоэтичного полумрака, освещенного лишь вертикальным рядом окошечек ватер-клозетов на каждом этаже, я заговорил с юным органистом, виновником моего путешествия и моим товарищем по плену, продолжавшим управлять регистрами и трубами своего инструмента.